Отчаянно работая крыльями, она взлетела, ухватилась когтями за стену и быстро поползла к открытому верху башни. Ричард с Скеллин вылезли из ванн воды на дорожку. Ричард направился было к лестнице, но едва ступил на придавленную королевой ногу, как тут же рухнул на пол. Скеллин помогла ему встать. Ты сейчас до нее не доберешься. Мы перебили все яйца. Так что вполне можем заняться ею и позже. У тебя сломана нога? Ричард, привалившись к перилам, потер ушибленную ногу, не сводя глаз с королевы Ресвизов. Нет, просто она мне здорово ее придавила. Нам срочно нужно в город. Но ты же не можешь идти. Со мной все будет в порядке. Боль уже стихает, пошли. Ричард прихватил одну из мерцающих сфер чтобы освещать путь и, опираясь на Кэлин, направился к выходу из замка. Кэлин никогда прежде не бывала на этих этажах, и Ричарду пришлось проводить ее сквозь щиты, как бердину, постоянно напоминать, чтобы она ни к чему не прикасалась, и указывать, куда можно наступать, а куда нельзя. Она то и дело требовала объяснения, почему надо делать именно так, но послушно следовала его указаниям. бормоча себе под нос, что и не подозревала о наличии в замке таких странных мест. К тому времени, когда они добрались до верхнего этажа, его нога, хотя еще и болела, но уже вполне слушалась. Ричард мог идти самостоятельно, хотя и прихрамывая. "Наконец-то я знаю, где мы", сообщила Кэлин, когда они зашагали по длинному коридору перед библиотеками. А то я уже начала беспокоиться, что мы никогда не выберемся из этих подвалов. Ричард направился к коридорам, которые, как он знал, ведут к выходу. Кэлин возразила, что этой дорогой идти нельзя, но он настаивал, говоря, что все время ходил именно этим путем. С большой неохотой она последовала за ним. Наконец, он протащил ее сквозь первый щит в большой зал у выхода. "Долго ещё?" спросила Кэлин. Оглядывая почти пустое помещение, уже пришли. Эта дверь выходит наружу. Когда они вышли из замка, Кэлин изумленно огляделась и указала на дверь. Сюда? Ты вошел сюда? Этим путем ты проник в замок. Каменная дорожка ведет сюда, кивнул Ричард. Она сердито ткнула в надпись над дверью. Ты это читал и все равно вошел сюда? Ричард поглядел на вырезанные в камне буквы. "Я не понимаю, что тут написано". «Тавал de a tor вслух прочитала Кэлин. "Это означает путь смерти?" Ричард быстро глянул на другие двери, к которым не вели никакие дорожки, и вспомнил тварь, передвигающуюся под землей. "Но эта дверь казалась самой большой, поэтому я подумал, что это и есть вход". Вообще-то, если разобраться, то в этом есть смысл. Меня называют несущей смерть. Келен всплеснула руками. Мы боялись, что ты пойдешь в замок. Мы до смерти перепугались, что ты пойдешь туда и погибнешь. Добрые духи, поверить не могу, что ты уцелел. Даже волшебники не осмеливались входить в эту дверь. Не будь тебя щит там внутри. Не пропустил бы меня. А я могу проходить сквозь все имеющиеся здесь барьеры, кроме тех, которые защищают самые опасные места. Ричард услышал шорох камней и заметил движение гравия. Схватив Кэлин, он поставил ее на середину плиты, поскольку подземная тварь явно направлялась к ним. "В чем дело?" спросила она. "Что-то приближается", указал Ричард. Кэлин хмуро взглянув на него, подошла к краю плиты. «Но ты ведь ее не боишься?" Присев на корточке, она погрузила руку в гравий и когда подземная тварь приблизилась, сделала такой жест, будто гладит собачку. "Что ты делаешь?" Кэлин игриво похлопала подземную тварь. "Это всего лишь каменная собака. А волшебник Джиллер сотворил ее, чтобы отделаться от одной надоедливой дамы." Леди боялась идти по гравию, и уж, конечно, никто будучи в здравом уме не осмелился бы пойти по пути смерти. Келин стала: Ты хочешь сказать, только не говори мне, что ты испугался каменного пса? Ну, не то, чтобы, но Келин уперла руки в боки. Ты пошел по пути смерти только потому, что испугался каменной собаки? Поэтому ты не пошел в другие двери. Кэрен, я не знал, что это за тварь под гравием. Я никогда ничего подобного не видел. Он почесал локоть. Ладно, хорошо. Я ее испугался. Я пытался быть осторожным и не мог прочитать слова над дверью, так что не знал, что в нее входить опасно. Кэрен возвела глаза к небесам. Ричард, ты мог Я не погиб в замке. Я нашел Сельфиду и добрался до тебя. А теперь пошли. Нам нужно скорее в город. Она обняла его за талию. Ты прав. Наверное, я просто переволновалась. Кэлен указала на дверь. Из-за того, что там произошло, Королева Мрисвизов меня напугало. Я просто счастлива, что ты совсем справился. Рука об руку они заторопились к высокому арочному проему во внешней стене. Едва они оказались под решеткой, из-за угла вылетел красный хвост и зацепил их обоих. Не успела Ричард опомниться, как над головой забили крылья. На него обрушились когти, и острая боль пронзила левое плечо. Второй удар хвоста отбросил Кэлен за ворота. Пока королева подтягивала его за плечо раскрытой зубастой пасти, Ричард выхватил меч. Ярость охватила его мгновенно. Он рубанул по крылу. Королева отскочила, вырвав когти из его плеча. В ярости магии, не чувствуя боли, Ричард вскочил на ноги. Щелкая зубами, чудовище бросилось на него. Сплошные крылья, зубы, когти и хвост. Она непрерывно атаковала, оттесняя назад. Ричард изловчился и отрубил твари кончик хвоста. Королева-рисвизов отступила и оказалась прямо под решеткой. Ричард прыгнул к подъемному механизму и повис на нем всей своей тяжестью. Заскрипев, решетка упала прямо на ревущую красную тварь и пригвоздила ее крыло к земле. Ричард облился холодным потом, увидев, что Кэлен лежит по другую сторону решетки. Королева тоже ее заметила и неимоверным усилием выдернула пришпиленное крыло, разодрав его в клочья. Кэлен, беги! Ошеломлённая падением, Кэлен попыталась отползти, но тварь оказалась проворнее и схватила ее за ногу. Повернувшись, королева выпустила в лицо Ричарду зловонное облачко. Ричард без труда понял его значение месть. С бешеным усилием он повернул поднимающий решетку колесо. Решетка поднималась по ему за оборот. Королева удалялась по дороге, волоча за собой Келин. Ричард бросил колесо и, ведомой яростью и магией, рубанул по решетке мечом. Посыпались искры и осколки раскаленного металла. Взревев от ярости, он еще дважды ударил мечом по железным перекладинам и вырубил приличный кусок. Выбив его ногой, он нырнул в отверстие и помчался за королевой. Кирин, цепляясь за землю, отчаянно старалась вырваться. Дойдя до моста, королева поднялась на парапет и, повернувшись к Ричарду, зарычала. словно не понимая, что уже не может летать, королева пошевелила порванными крыльями, готовая прыгнуть вниз вместе со своей добычей. Ричард завопил и бросился к ней. Хвост хлестнул по мосту. Ричард отсек от него еще кусок длиной футов шесть. Королева, держа Элен вниз головой, как тряпичную куклу, резко повернулась. Ричард, совершенно лишившись рассудка в слепой ярости, обрушил меч на тварь. В лицо ему брызнула кровь из рассеченного крыла, полетели осколки костей. Королева ударила его остатком хвоста и захлопала единственным порванным крылом. Келен, визжа, потянулась к Ричарду, но красная лапа оттащила ее назад в тот момент, когда Ричард попытался ухватить ее за руку. Он отсек второе крыло. Ударил фонтан крови. И разъяренная тварь бросилась на врага, забыв о своем желании разорвать Келин на части. Ричард отрубил еще кусок хвоста. Королева истекала кровью. Движения ее замедлились, и Ричард не преминул этим воспользоваться. Прыгнув вперед, он схватил Келин за запястье и одновременно, почти по самую рукоять, вогнал меч в середину алой груди. Это была ошибка. Смертельно раненная королева крепко держала Келен, и когда она покачнулась, начиная валиться в пропасть, Келен завязала. Ричард изо всех сил стиснул ее запястье и удержал ее, когда королева упала. В следующее мгновение он одним могучим ударом отсек держащую Келен лапу. Королева по спирали полетела вдоль уходящих вниз на сотни футов гранитных стен. И исчезло в глубине пропасти. Келен висела на руке Ричарда над этой же пропастью. Кровь из раненого плеча заливала ему пальцы. Ричард чувствовал, что запястье Келен начинает выскальзывать. Огромным усилием он подтянул Келен на пару футов вверх. Ухватись за стену другой рукой. Я не могу больше тебя держать, ты выскальзываешь. Кэрин схватилась рукой за верх парапета. Бросив меч, Ричард подхватил ее под мышку. Скрепя зубами, он вытащил Кэрин на парапет, и она спрыгнула на дорогу. "Сними ее! — сразу завопила она. "Сними!" Ричард разжал когти и бросил красный обрубок в провал. Кэрин кинулась ему в объятия, тяжело дыша. Она была не в силах сказать ни слова. Несмотря на боль, Ричард испытал огромное облегчение. Почему ты не прибегла к магии, к синей молнии? Это не сработало в замке, а здесь она из меня мозги вышибла. А почему ты не воспользовался своей магией? Какими-нибудь страшными черными молниями, как тогда во дворце пророков? Ричард некоторое время поразмышлял. Не знаю. Я понятия не имею, как действует мой дар. это каким-то образом связано с инстинктом. Я не могу вызывать его по желанию. Прикрыв глаза, он погладил ее по волосам. Как жаль, что нет Зеда. Он помог бы мне управлять даром, научил бы им пользоваться. Мне так его не хватает. Я знаю, прошептала она. Сквозь их тяжелое дыхание до Ричарда донеслись отдаленные крики и звон стали. Внезапно он понял, что в воздухе пахнет дымом. Он помог Келин встать, и они помчались вниз по дороге к повороту, откуда открывался вид на город. Увидев, что творится внизу, Келин ахнула. Ричард упал на колени. "О, добрые духи", прошептал он. "Что я наделал?"